Глава 13 За компанией внимательно наблюдал конь. Он стоял под большой старой яблонькой. Его грязная замусоленная грива грустно свисала, а глаза глубокие и умные словно светились изнутри. Его хвост нервно подрагивал, а ноздри раздувались, будто он тоже прислушивался к разговору. Время от времени он кивал на каждый вскрик малышни, словно действительно понимал их и поддерживал. Алёнка набрала горсточку спелых ягод и осторожно поднесла их к коню. Тот, аккуратно, словно опасаясь причинить ей боль, собрал ягоды губами с её ладони. Его движения были точными и грациозными, а глаза светились благодарностью. «Кажется, помощь вам не нужна», — с улыбкой сказала я, стараясь не выдавать своего удивления. «Нужна!» — воскликнула Алёнка. Её лицо зарилось радостью. «Там!» — она указала на густые кусты малины. «Мы не достаем, и сивка тоже хочет попробовать!» «Сивка, значит?» – пробормотала я, пытаясь вспомнить, не был ли этот конь из какой-нибудь сказки. «Кажется, там можно было загадать три желания, если я не путаю». Конь, будто услышав мои слова, кивнул, его глаза засветились ещё ярче, его понимание было необъяснимым, но я решила не придавать этому значения. «Хорошо», – сказала я, стараясь скрыть своё удивление. «Тогда давайте поможем вам». Я взяла Алёнку за руку, и мы вместе направились к кустам малины. Сивка захотел поприсутствовать, подошёл ближе и встал рядом, словно охраняя нас. Раздвинул кусты, пройдя вперёд. Его присутствие придавало уверенности, и мы смогли дотянуться до самых дальних веток. Ягоды были сладкими и сочными, и мы с Алёнкой быстро набрали целую миску. «Спасибо, Сивка!» – воскликнула Алёнка, когда мы закончили. «Ты настоящий друг!» Конь снова кивнул. Его глаза светились теплотой и благодарностью. Я посмотрела на него и вздохнула. «Такая грустная старость», — прошептала я, глядя на его седую гриву и усталые глаза. «Как жаль, что ты не можешь вернуться в свою молодость». Сивка, словно услышав мои слова, тихо заржал и подошёл ближе. Его ноздри затрепетали, и он положил голову мне на плечо. Я почувствовала, как его тёплое дыхание коснулось мой щеки и улыбнулось. «Да, Сивка, ты прав», – сказала я, поглаживая его по шее. «Молодость не вернуть». Чуть позже я отвела уставших девочек в дом. Проверив баню, я искупала их и уложила спать на сундуке. Решила, что лучше пусть спят отдельно, чтобы мы не мешали друг другу. Постелила новую перину, пуховую подушку и чистое постельное бельё. К сожалению, заменить их одежду было нечем, поэтому я из куска ткани соорудила им простые туники. Прошила их по бокам на скорую руку, чтобы хоть как-то прикрыть. Девчонки устали, поэтому я уложила их спать. Сама постирала их вещи, которые были в плачевном состоянии. В доме было тепло и уютно. Огонь в очаге горел ровным пламенем, наполняя комнату приятным ароматом. Я накрыла девчонок легким одеялом, чтобы им было теплее. На улице уже стемнело, и звёзды ярко мерцали на небе. Воздух был свежим и прохладным, напоенным ароматами леса и реки. Заварила травяной чай и села у окна. За окном слышался лёгкий шорох листвы и пение птиц. В такие моменты казалось, что время здесь течёт по-другому, медленнее и спокойнее. «Я знала, что завтра нас ждёт новый день, полный забот и трудностей». Но сейчас, сидя у окна, я чувствовала себя спокойной и умиротворённой, ведь рядом были те, кто нуждался в моей помощи и заботе. Закончив дела и улёгшись в постель, я затушила огарок свечи. В комнате царила тишина, лишь изредка нарушаемая треском поленьев в печи. Мысли, конечно, доливали и не давали уснуть, Старый коньсивка, сивка стоявший во дворе под навесом, напоминал мне о герое одной сказки, которую я читала в детстве. На зиму его тоже надо будет пристраивать куда-то в сарай, где придётся делать перегородку. Я хотела уже дождаться утра, чтобы посадить семена и картошку. Сегодня я приметила кучу компоста, которая идеально подойдёт для удобрения огорода, Он был результатом многолетних трудов и состоял из перегнивших листьев, травы и кухонных отходов. Утром меня разбудил многоголосый хор петухов на заднем дворе. Хоть я и проредила их стаю, но птиц всё ещё оставалось очень много. Их пение было настолько громким, что казалось, будто они поют в унисон. Я вздохнула и встала, заглянув к девчушкам. Они крепко спали, обняв друг друга и укрывшись тёплым одеялом. Я улыбнулась заметив, как они уютно устроились, и постаралась тихо одеться, чтобы не разбудить их. Выйдя из дома, я прихватила с собой корзинку для яиц. Небо за окном было ясным, и первые лучи солнца уже пробивались сквозь пушистые облака. Я направилась к сараю, чтобы накормить свою живность. Курам я дала зёрна и чистую воду из колодца. Мысленно я похвалила Илью за обновлённый колодец. Вода была не только чистой, но и вкусной». Я почувствовала, как внутри меня разливается тепло и благодарность за его труд. Сивке я набрала полведра овса и ведро чистой воды, чтобы напоить его после долгой ночи. Коня нигде не было видно. Я выглянула в сад и, кажется, в самом дальнем конце у края заросшего кустарником участка заметила его силуэт. Может, не до оском зацепился или решил отдохнуть в тени? Я пошла через сад, наслаждаясь прохладным утренним воздухом. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, освещая росу на траве и заставляя цветы вокруг меня благоухать. Я замечала, что на деревьях уже начали созревать плоды. Поспела вишня, а на яблонях виднелись крупные, налитые соком яблоки. В воздухе стоял аромат свежей зелени и сладких фруктов. Я шла и мысленно собирала урожай, который можно было спрятать в подвале на зиму. Ягоды, яблоки, сливы – всё это могло продержаться в прохладе несколько месяцев, радуя нас в холодное время года. Как было бы хорошо зимой доставать свежие яблоки, сливу или даже черешню. Каждый кусочек напоминал бы о лете, о тепле и солнечных днях. «Сивка, ты чего тут?» – произнесла я, осторожно заходя за большой куст цветущего боярышника. Он скрывал от посторонних глаз огромное место, где стоял конь. Я удивлённо уставилась на молодого, шикарного серого коня в яблоках. Его гривы и хвост развивались на ветру, а глаза светились любопытством. «Так, дружок, в чужом саду здесь тебе места нет. Нечего бродить по чужим владениям, нам бы своего прокормить». Я попыталась пугнуть чужое животное, но тот радостно заржал и потянулся ко мне мордой, где я и заметила недоуздок, который вчера был на сивке. Его шерсть блестела на солнце, а глаза такие же лиловые, как и вчера, смотрели на меня с любопытством и доверием. Так, нахмурилась я, взяв животное за верёвку. Его кожа была тёплой и гладкой, а дыхание свежим и немного сладковатым. Я посмотрела в его глаза, и в этот момент мне показалось, что он понимает меня. Это моё вчерашнее желание сбылось, спросила я, не скрывая удивления. Конь закивал, его грива слегка дрогнула. Он повернул круп, и я заметила, что его спина изменилась, стала более мускулистой и мощной. Это было странно, но я не могла отвести от него глаз. «Ну, хорош. Вот бы ещё к тебе коляска небольшая прилагалась, сто ксена на зиму из десяток мешков овса», сказала я, не думая о том, что мои слова могут иметь последствия. Конь пофыркал, как будто смеялся, и закивал ещё раз. «Вот и договорились». Сказала я, чувствуя как внутри меня поднимаются странное чувство Это было что-то вроде радости и тревоги одновременно. Я повела его завтракать, краем глаза замечая, что за садом произошли изменения. Деревья, которые раньше казались сухими и старыми, теперь выглядели свежими и зелёными. Цветы у забора распустились, и их аромат наполнил воздух. «Так, давай-ка иди есть сам». «Знаешь уже куда, раз волшебный ты у нас!» – сказала я, отпуская верёвку. Конь радостно заржал и побежал к кормушке, а я осталась стоять, чувствуя, как сердце бьётся быстрее. Это было странно и необычно, но в то же время я не могла не радоваться. Я пошла к перекопанной земле и вдруг остановилась. В голове всплыли слова. «Будь осторожна, желания могут иметь последствия». Но я не стала думать об этом. В конце концов, кто сказал, что желания всегда плохие? Может быть, этот конь принесёт мне счастье и удачу?» Свернула через смородиновые кусты, которые сегодня казались особенно ароматными, и крыжовник, усеянный крупными зелёными ягодами. В земле, покрытой тонким слоем утренней росы, виднелись ростки, похожие на кабачки или тыквы. Они тянулись вверх, словно пытаясь достать до солнца, их светло-зелёные листья блестели от влаги. В левой части участка, который вчера обкапывал Коля с помощью Ильи, картина была ещё более загадочной. Здесь не было того бурьяна, который вчера достигал высоты человеческого роста. Вместо этого ровными полосами, растянувшимися более чем на 30 метров, стояли длинные ряды картошки. Молодые растения уже начали прорастать – и на их тонких стеблях виднелись крошечные бутоны, готовые распуститься в нежные фиолетовые цветы. «Не поняла», – прошептала я, подойдя ближе. Мои пальцы коснулись молодых листочков, которые приятно щекотали кожу. Затем я ущипнула себя за руку и, убедившись, что это не сон, покачала головой. Рядом с картошкой шёл длинный ряд моркови – Её оранжевые корни, выглядывающие из земли, напоминали маленькие оранжевые звёзды. Свёкла с её тёмно-красными, почти чёрными листьями стояла в следующем ряду. Маленькие круглые плоды репы, выглядывающие из земли, добавляли разнообразие в этот яркий пейзаж. Дальше шёл ряд капусты, высокие зелёные кочаны, которые пока ещё не раскрылись, но уже обещали стать сочными и хрустящими. И, наконец, ряд помидор которые уже нужно было подвязывать. На некоторых растениях начали появляться первые плоды. Огурцы с маленькими нежными листочками росли в следующем ряду. Их стебли обвивали рею нового забора, установленной вчера Ильёй. Мне стало дурно. Голова закружилась, и я отступила от скопанной земли. Присев на скошенную траву, сложенную прямо под цветущей яблоней, я закрыла глаза и попыталась успокоиться – Вокруг меня царила тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и лёгким шелестом листьев. Здесь меня нашёл Петя. Он подошёл и остановился передо мной, склонив голову набок Его умные глаза блестели в лучах утреннего солнца, отражая золотые искорки. Он тихо поквохтал, хлопая крыльями, будто пытался что-то сказать, но слов не было. Я погладила его огненные пёрышки, мягко щекотавшие мои пальцы. «Это я получила за свои мысли, как прокормить детишек?» – спросила я, не отрывая взгляда от его глаз. Петя склонил голову ещё ниже, будто обдумывая ответ. Его клюв слегка приоткрылся, и он едва заметно кивнул, подтверждая мои слова. «Или мне уже мерещится?» «Но когда и кто это сделал?» «Вчера же ничего не было!» – пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Вокруг нас царила тишина». Лишь лёгкий ветерок шелестел листвой деревьев. Петя вдруг расправил крылья и сделал шаг назад, будто собираясь улететь, но потом снова остановился, посмотрел на меня и, казалось, снова кивнул, но на этот раз с каким-то упрёком. Я вздохнула, не зная, что и думать. «Ладно, Петя, я поняла. Спасибо за помощь», — сказала я, снова погладив его по пёрышкам. Он тихо поквохтал и ушёл оставив меня одну среди утренней тишины.